Глава 58. Мирка в темноте. Рубашка Додо так и валялась там, где он сам её бросил, когда бежал топиться в реке. Теперь его тело лежало в паре метров от неё. Мирка поднял скомканную рубашку, расправил и понюхал. Она пахла высохшим потом, землёй и Додо. Был ещё лёгкий аромат духов. Он посмотрел на штаны с расстёгнутой ширинкой. Потом на тот кожаный ботинок не унесла река на развязанные шнурки дода умел сам развязывать шнурки но иногда ему нужна была помощь мирка чтобы завязать их судя по всему в амбаре он разувался может даже снимал штаны мирка сел на корточки прижав рубашку к груди и застегнул ширинку не понимаю прошептал он ты же ничего такого не знаешь вот чёа ты делал он завязал шнурки В тот момент Мирка уверился в непредсказуемости жизни, был в ней смысл или нет. Он никогда не узнает наверняка, что произошло в амбаре между Дудо и девушкой, или почему болгарин, о котором писали в газетах, очутился там в ту ночь много лет назад, откуда взялся колокол Даники, надгробный камень Светланы. Он никогда не узнает, как близнецы оказались на ферме Даники и кто была та женщина на скамейке между ними так же как никогда не узнает, сгорели ли родители, как мечтали. Мирка решил довериться в этом богу. Додона всегда останется загадкой для Мирка. Возможно, какой-нибудь учёный сможет выдвинуть достоверное объяснение его неимоверной силы. Возможно, в мире даже знают о похожих случаях. Но Додо ведь мог быть и единственным в своём роде, человеком, которого нельзя объяснить. Едва ли Мирка когда-либо это узнает. Нет. Когда его собственная жизнь подойдёт к концу, он не сможет поставить точку и сказать «Теперь я понял, как всё взаимосвязано. Это было бы невероятно. Ставить точки – прерогатива Бога, если он существует». «Так и должно быть», – сказал он сам себе. «Всегда будут вопросы, которые останутся без ответов. Жизнь полна дырок». «Как сыр?» – спросил бы Додо. Мирка улыбнулся и посмотрел на большое приветливое лицо, терявшее свои цвета в темноте. И он подумал, что, наверное, ответил бы что-нибудь невразумительное вроде «Да, как сыр, сыр без дырок, неправильный сыр» и дал бы Додо что-нибудь пожевать. Он бросил взгляд на мешок, лежавший неподалёку, и подумал, не стоит ли переодеться в сухую одежду. Хоть он и почти высох, чувствовалась влажность брюк в швах. Мирка решил не трогать мешок. Вместо этого он накрыл тело Додо огромной рубашкой, которую держал в руках. «Вот так», – прошептал он. «И хватит болтать ерунду. Вечером я хочу отдохнуть». Он выудил из куртки сигареты, уселся на траву рядом с телом. Только закурив вторую, он лёг на спину и сдвинул кепку на лоб. «Спи спокойно, Додо. Сладких снов», – пробормотал он. Вскоре он снова поднял кепку. Мирка был бодр настолько же, насколько Додо мёртв. Добрая тьма опускалась на них. Дрозд на дереве рядом пел позднюю песню. И Мирка вспомнил, как Додо свистел. Додо мог изобразить любую птицу. На вершинах буйства красок превратилось во множество оттенков серого, мерцавших и переливавшихся от малейшего ветерка. Тёмная тень бесшумно скользила сверху. Сова он вдохнул хорошо знакомый запах сухой травы, реки и диких цветов. Ночной фиалки, выпускавшей свой сладкий нежный аромат, только с наступлением темноты. Где-то поблизости прокричал сарыч, и Мирка задумался о той птице, которая составила додо-компанию реки. Он был ей благодарен. И ещё всем мышам, пожертвовавшим собой за всё время. Кошкам, кроликам, маленькому пудельку, животным в хлеву, которые своей добродушной вознёй поддерживали дух в Леоне по другую сторону дощатой загородки. Прямо сейчас слышался шорох прямо за кустарником. Лиса. Даже странно, что что-то двигалось, а Додо оставался неподвижен. Тут Мирка понял, что за все эти годы он ни разу не оставался в темноте без Додо. Он не был уверен, хотел ли он к этому привыкать. Может быть он обернулся посмотреть на грузное тело рядом с собой, чувствуя себя таким же, тяжёлым от проклятого горя, тяжёлым от благословенного облегчения. Через некоторое время он сел, выудил ещё одну сигарету и зажёг её. «Только бы Ли поскорее вернулся», — подумал он.